Глава 29. Эр Труар. Когда ты собираешься поговорить с Белодонной? спросил Абилард, перебирая записи Лютова, которых оказалось огромное количество. Совет уже завтра, а потом... Я помню! Огрызнулся через чур резко. Это все-таки было мое видение. Жаль, что твой дар никогда не ошибается раздраженно выдохнул Леонид не отрываясь от чтения древнего свитка. Я понимал некроманта, как и принимал его право злиться, в том числе и на меня. Лео только недавно воссоединился со своей семьей, но вскоре нам предстояло опасное путешествие в седьмой мир. Решив, что будет нечестно по отношению к парню скрывать эту информацию, я рассказал ему о видении, которое меня посетило на днях. Ожидаемо в восторг от перспективы возвращаться в мир, где провел последние 20 лет, некромант не пришел. Но прежде мы должны были найти способ, как запечатать врата бездны раз и навсегда, чтобы покончить с нападениями темных тварей на наши миры. И с этим, я надеялся, нам помогут записи дяди Ольги Шварц. Обнаруженный тайник чернокнижника со всем содержимым было решено перенести в самое надежное место Первого мира столичную межграничную академию. Ольга забрала только связку пожелтевших от времени писем, которые Лютый писал ей, но за сорок лет так и не отправил. По словам Маира, она проплакала над ними всю ночь, а он, растерявшись, не знал, как успокоить возлюбленную. Лишь под утро, когда темная ведьма уснула, он присоединился к нам в наших поисках. Ректор Виллард и фамильяр Змейка Белинда, которую Лео забрал с собой из «Седьмого мира», также активно участвовали в разборе записей и деликатно сделали вид, что не заметили нашу небольшую перепалку. Все были на нервах перед советом. Пока же удалось выяснить не так много, как хотелось. В записях чернокнижника значилось, что первые «Тенебрис» появились около двух с половиной тысяч лет назад. Ими были фанатики, мечтавшие сравняться по силе с богами. Они практиковали запрещенную и опасную магию, не брезговали кровавыми ритуалами. Именно последователи Тенебрис сорвали печать на вратах бездны, желая получить ее силу, и затем предприняли попытку подчинить своей власти ее созданий. Укротить тварей у них не вышло. Взбунтовавшись, те уничтожили большую часть своих «освободителей», а затем принялись за «Седьмой мир». Тогда Большой Межмировой Совет принял решение пожертвовать одним миром, чтобы спасти остальные. Седьмой мир запечатали. Два тысячелетия он считался погибшим. Но недавно выяснилось, что это не так. Лео узнал, что часть его обитателей сумела спастись, укрывшись под магическим куполом, и все это время жила в изоляции. Несколько сотен лет после своего феерического провала Тенебрис зализывали раны и набирали сил. Еще тысячелетия потратили на то, чтобы научиться перемещаться в запечатанный мир и управлять созданиями бесны. Нельзя сказать, что у них вышло абсолютно подчинить себе первородную тьму, но кое-каких успехов они все же достигли. Три сотни лет назад из седьмого мира начались прорывы тварей, большая часть которых оказалась инициировано и управляемо Тенебрис. В свои ряды они вербовали представителей различных рас, занимавших высокие руководящие посты или же отличавшихся исключительными магическими способностями. За отказ Лютого присоединиться к Тенебрис уничтожили его семью. Наемник до конца своих дней винил себя за то, что его маленькая племянница осталась сиротой». В длинном списке тех, кто в разные годы был членом Тенебрис, я нашел имена отца и тети Махалат. «От Аград что-нибудь слышно?» — перевел тему фон Кригер, словно прочитав мои мысли. «Ничего, мои ребята ведут за ней наблюдения. На контакты с демоницей никто не выходил. Мне не хотелось сделать дочь Давида и Махалат приманкой». Но другого выхода, как еще подобраться к Тенебрис после того, как был уничтожен один из их главарей, я пока не видел. Решив, что мне необходим перерыв, отодвинул от себя кружку с недопитым остывшим кофе. Поднялся из-за стола и вышел немного размяться. Мумия Муму, -му, уже привыкшая к тому, что за последние сутки посетители в хранилище сновали туда-сюда с завидной чистотой, продолжила уплетать клубничное варенье из трехлитровой банки, Даже не посмотрев в мою сторону. Свое ружье она при этом из рук не выпускала. Связь в подвале не ловила, а потому стоило выйти на улицу, сразу посыпались сообщения и неотвеченные звонки. Закурив, я стал бегло пролистывать их, пока не наткнулся на пропущенный вызов от Белодонны. После поцелуя в клубе, наши отношения стали еще более запутанными, а град лишь подлила масло в огонь. Бесчисленное множество раз я пытался признаться принцессе в своих чувствах, но так и не нашел подходящий момент. И вот теперь дотянул. Сам не понял, как оказался в офисе ее строительной фирмы. Работа тут кипела, впрочем, как и всегда. Мимо меня, не замечая, носились как под хвост ужаленные подчиненные принцессы. Основную рабочую силу составляли приезжие орки и демоны, но встречались и представители других рас. В частности, Дизайнерский отдел наполовину состоял из эльфов, а среди прорабов нередко попадались гномы. Вампирша в приемной сегодня была бледнее, чем обычно, и сразу стало понятно, почему. Из-за двери кабинета Беладонны доносилось ее грозное рычание и чье-то неуверенное бление. Острый демонический слух выхватил несколько непечатных оборотов, которые приличные принцессы не используют, Объясняя подчиненным, в чем именно они накосячили. «Да Добрый день, ваша светлость, поздоровалась со мной секретарша, подскакивая в кресле, когда в кабинете что-то с грохотом впечаталось в стену. У вас что-то срочное, беладона немного занята. По лицу видел, что девушка охотнее сейчас впасть дракону шагнет, чем пойдет докладывать о моем визите начальнице. Сделай мне кофе. Я подожду, когда Беладона закончит. Разрешил я, усаживаясь на кислотно-розовый диванчик в приемной, который принцесса приобрела специально, чтобы позлить Самаэля, часто допекавшего ее напоминаниями, что она девочка. Близнец гламурного безобразия украшал гостиную в ее квартире. Выдохнув с облегчением, секретарша побежала за напитком и вернулась спустя несколько минут с дымящейся чашкой. Не успел сделать глоток, как дверь распахнулась, и из кабинета на перегонке выбежали два густо-пунцовых орка. Между лопаток, зазевавшемуся в качестве ускорения, прилетел оторванный подлокотник кресла. Наученная горьким опытом, вампирша шустро нырнула под стол, прихватив с собой ноутбук, явно не собираясь до конца рабочего дня покидать свое укрытие. Убедившись, что куски мебели, как и проштрафившиеся сотрудники, больше не планируют вылетать из кабинета, Одним глотком выпил кофе и шагнул внутрь, прикрывая за собой дверь. А, это ты? Устало выдохнула демоница, кастуя заклинание, чтобы убрать следы погрома. Помогло мало. Большая часть мебели восстановлению не подлежала. Давно ждешь? Только пришел. Опять кошмаришь подчиненных. Усмехнулся уголком рта. В чем эти бедолаги провинились? Так уж и бедолаги поморщилась Беладонна. Вздумали брать с клиентов доплату за переделки собственных косяков. Косячили, естественно, специально. Выяснилось достаточно быстро. Свои же заложили. И наливачить этих мырей не успели. Почему не уволила? Оставила на испытательный срок. Мне как раз нужны были добровольцы-альтруисты на заказ одной милейшей бабушки в яму углубить. Центральную канализацию она принципиально проводить не захотела. Бабуля, случайно, не Зельевар? Угадал, подтвердила принцесса, кровожадно скалившись. Она все свои неудачные эксперименты туда сливала. Представь, какая там концентрация всякого. Жуть, передернула меня. Я звонила тебе, вдруг произнесла она, прислоняясь бедром к столу. Как ваши успехи с записями лютого? Нашли что-нибудь о вратах или Тенебрис? Немного, пока ничего конкретного. Скажи, это правда, что Лео придется вновь отправиться в седьмой мир? От меня не укрылась, как принцесса в волнении прикусила губу. Вот только вряд ли ее переживания были связаны с некромантом. К сожалению, да. И тебе? Она подняла на меня свои сапфировые глаза, в которых плескалась едва уловимая тревога. И мне подтвердил я, чувствуя привкус горечи на языке. «А твой дар, он может подсказать, как закрыть врата бездны или обнаружить Тенебрис?» «Нет», — покачал головой. «Предполагаю, что в свое время Тенебрис позаботились о том, чтобы никто не мог случайно или специально обнаружить их магическим способом. Иначе их шайка не смогла бы просуществовать так долго. Если бы не Лео, на котором они прокололись, и не Лютый...» «Белка». «Ты ведь не за этим мне звонила?» Девушка прикусила губу и отвела взгляд. Демон внутри искулил, требуя признаться, и я открыл было рот, чтобы сказать заветные слова, как вдруг не вовремя ожил в кармане мой смартфон, разразившись громкой стандартной мелодией. Достал его, чтобы сбросить вызов, но взгляд зацепился за имя, высветившееся на экране. «Аград». Я заметил, как ожесточились черты лица Беладонны. «Ответь, я даже подслушивать не буду», — мрачно пообещала она, отворачиваясь. Проглотив грозящие вырваться наружу ругательства, принял звонок на громкую связь. «Да, Град, я занят, если это не срочно». «Руар», — голос демоницы неподдельно дрожал. «Они... они вновь связались со мной». То? одними губами спросила Беладонна. «Тенебрис», — ответил я. «Да, они», — подтвердила дочь Махалат, не подозревая, что у нашего разговора есть свидетель. «Они приходили ко мне. Я ответила, как мы договаривались, но мне страшно, Руар», — хныкала демоница. «Я не хочу в этом участвовать». «Где ты сейчас?» «Дома. Оставайся там. Ничего не трогай, магию не применяй». «Я скажу ребятам, с тобой кто-нибудь побудет. Сам сейчас подъеду, может, получится поймать остаточный след, по которому можно их отследить». Демоница пыталась еще что-то сказать, но я уже отключился. «Прости, похоже, наш разговор вновь откладывается». «Я поняла». «Иди», — вздохнула Беладонна, кивая на чудом уцелевшее портальное зеркало в углу кабинета. Ввел координаты дома оград и дождался, когда зеркало засветится зеленым, разрешая проход». Я уже сделал шаг, когда в спину прилетел вопрос, заставивший притормозить. «Это оград. Ты так переживаешь за нее. Она твоя пара?» Так хотелось плюнуть на все и остаться, чтобы объяснить одной принцессе, кто именно моя пара. Но меня уже затягивала в воронку. «Нет», — успел ответить, прежде чем меня, — унес портал.